авторе. Бред Блюменталь посвятила более 20 лет своей работы вопросам здоровья и качества жизни человека. Она один из основателей и председателей правления Be Healthy Inc. Компании, которая считает своей целью построение более здоровой Америки, проводя соответствующие мероприятия и промакции в различных городах. С помощью практических семинаров таких как Be Healthy Boston, компания учит, вдохновляет и побуждает своих сограждан выбирать здоровый образ жизни. Кроме того, Брэд Блюменталь является создателем сайтов shebalance.com и thehealthyroadwarrior.com, где представлены различные методики и сопутствующая информация для поддержания здорового образа жизни бред Блюменталь – автор бестселлера «Get real and stop dieting» «Будьте реалистами, бросьте диеты» и множество публикаций, написанных ею для различных интернет-ресурсов, в том числе «Huffington Post», «Wells Fair», «Yahoo», «Divine Caroline» и «Intent». Она неоднократно выступала на NBC – FOX CBS регулярно участвует в программе Better Connecticate на WFSB CBS Hartford. Брэд Блюменталь имеет сертификат WELCOA и получила множество наград, в том числе титул «Женщина года» от Yahoo! За свой блог оказавший огромное влияние на читателей Love This Site от издания Divine Caroline в категории «Душа и тело» за сайт Shea Balance и многие другие. Получила степень бакалавра и магистра бизнеса в Карнелском университете.